Глава двадцать первая. Течение мысли в девятнадцатом столетии. Интеллектуальная жизнь девятнадцатого века была более сложной, чем в предшествующий век. Это обусловлено несколькими причинами. первое Больше стала область, охватываемая интеллектуальной жизнью. Существенный вклад в развитие интеллектуальной жизни внесли Америка и Россия, а Европа стала более осведомленной, чем это было раньше о индийской философии как древней, так и современной. Вторая Наука, которая была главным источником новых идей с 17 века одержала новые победы, особенно в геологии, биологии и органической химии. Третье. Машинное производство глубоко изменило общественную структуру и дало человеку новое представление о его мощи по отношению к природной физической среде. Четвертое. Глубокий протест, как философский, так и политический, против традиционных систем в мышлении, политике и экономике, вызвал нападки на многие взгляды учреждения, которые до сих пор рассматривались как неприкосновенные. Этот протест имел две очень различные формы. Одну — романтическую, другую — рационалистическую. Я пользуюсь этими словами в широком смысле. Романтический протест переходит от Байрона, Шопенгауэра и Ницше к Муссолини и Гитлеру. Рационалистический протест начинается с французских философов революции, передается в несколько ослабленном виде философским радикалам в Англии, затем принимает глубокую форму у Маркса и завершается в Советской России. Новым фактором является интеллектуальное господство Германии, начиная с Канта. Лейбниц, хотя и был немцем, писал почти всегда на латинском или французском языке, и его философия в очень малой степени подверглась влиянию немецкой мысли. Немецкие идеалисты после Канта, так же, как и поздняя немецкая философия, наоборот, находились под глубоким влиянием немецкой истории. Многое, что кажется странным в немецкой философской спекуляции, отражает состояние духа сильной нации, лишенной в результате исторических случайностей ее естественной мощи. Германия была обязана своим международным положением Священной Римской империи, но император постоянно терял контроль над своими номинальными подданными. Последним могущественным императором был Карл V, и он был обязан своим могуществом владением в Испании и Нидерландах. Реформация и тридцатилетняя война разрушили то, что осталось от германского единства, оставив множество мелких княжеств, которые находились в зависимости от Франции. В восемнадцатом веке только одно германское государство – Пруссия – успешно сопротивлялось Франции. Именно поэтому Фридрих и был назван «Великим», но и Пруссия не смогла выстоять против Наполеона, будучи полностью разгромлена в битве при Йене. Воскрешение Пруссии при Бисмарке явилось возрождением героического прошлого Алариха, Карла Великого и Барбароссы для немцев. Карл Великий является немцем, а не французом. Бисмарк показал свое понимание истории, когда заявил «Мы не пойдем в Коноссу». Пруссия, однако, господствуя в политическом отношении, была культурно менее развитой, чем западная Германия. Этим объясняется, почему многие выдающиеся немцы, в том числе и Гёте, не сожалели об успехе Наполеона при Йене. Германия в начале XIX века характеризовалась чрезвычайным экономическим и культурным разнообразием. В Восточной Пруссии еще сохранялось крепостничество. Сельская аристократия глубоко погрязла в деревенском невежестве – а трудящиеся совершенно были лишены даже элементов образования. Западная Германия, с другой стороны, частично находилась во времена античности под властью Рима. Начиная с 17-го столетия, она оказалась под французским влиянием. Она была оккупирована французскими революционными армиями и приобрела такие же либеральные учреждения, как и во Франции. Некоторые из князей были образованными людьми, покровительствовали искусством и наукам, подражая князьям возрождения своими дворами. Наиболее выдающимся примером было княжество Веймар, где великий герцог был покровителем Гёте. Эти князья, естественно, большей частью были настроены против германского единства, поскольку оно уничтожило бы их независимость. Они следовательно были антипатриотами. И антипатриотами были многие выдающиеся люди, которые зависели от них и которым Наполеон казался носителем более высокой культуры, чем та, которая была в Германии. Постепенно в течение XIX столетия культура протестантской Германии становилась все более и более прусской. Фридрих Великий, как свободный мыслитель и поклонник французской философии, боролся за то, чтобы сделать Берлин культурным центром. Берлинская академия имела своим постоянным президентом, выдающегося француза Мопертюи, который, к сожалению, стал жертвой беспощадных насмешек Вольтера. Фридрих, подобно другим просвещенным деспотам его времени, не стремился к экономическим или политическим реформам. Все, что было действительно достигнуто, это небольшая группа наемных мыслителей. После его смерти большинство людей культуры можно было найти опять-таки в Западной Германии. Немецкая философия была в большей степени связана с Пруссией, чем немецкая литература и искусство. Кант был подданным Фридриха Великого. Фихте и Гегель были профессорами в Берлине. На Канта Пруссия оказала небольшое влияние, поскольку у него были неприятности с прусским правительством из-за его либеральной теологии. Но и Фихте и Гегель были философскими глашатаями Пруссии, и во многом подготовили почву для последующего отождествления немецкого патриотизма с преклонением перед Пруссией. Их деятельность в этом отношении была продолжена великими немецкими историками, особенно Момзеном и Трейчке. Бисмарк, наконец, убедил немецкую нацию объединиться под властью Пруссии и тем самым принес победу, наименее интернационально мыслящим элементом в немецкой культуре. В течение всего периода после смерти Гегеля академическая философия в большинстве своем оставалась традиционной и, следовательно, не имела существенного значения. Британская эмпирическая философия господствовала в Англии почти до конца столетия, а во Франции ее господство закончилось несколько раньше. Затем постепенно Кант и Гегель завоевали университеты Франции и Англии, по крайней мере, преподавателей философии. Образованная публика, однако, была очень мало захвачена этим движением, которое имело мало поклонников среди людей науки писатели которые продолжали академическую традицию джон стюарт миль эмпирическую сторону академической философии лотса зигвард брэдли и бозанкет придерживались позиции немецкого идеализма отнюдь не находились в первом ряду философов то есть они стояли ниже людей чьи системы в целом принимали Академическая философия и прежде часто оставалась в стране от наиболее сильной мысли века, например, в XVI и XVII веках, когда она еще была главным образом схоластической. Во всех таких случаях историк философии меньше касается профессоров, чем непрофессиональных еретиков. Большинство философов французской революции сочетали науку со взглядами, идущими от Руссо. Гильвеций и кондорсе типичны в отношении сочетания рационализма и энтузиазма. Гильвеций 1745-1771 годы имел честь видеть свою книгу «Обуме» осужденный Сорбонной и сожженный Палачом. Бентом прочел ее в 1769 году и немедленно решил посвятить свою жизнь разработке принципов законодательства, сказав, тем, чем Бекон был для природного мира, Гельвеции был для мира морального. Моральный мир, следовательно, имеет своего Бекона, но его Ньютон еще должен прийти. Джеймс Миль взял учение Гильвеции как руководство для образования своего сына Джона Стюарта. Следуя доктрине Локка, что «ум есть табула раса», Гильвеция рассматривала различия между индивидуумами как всецело обусловленные различиями в воспитании – У каждого индивидуума его таланты, и его добродетели являются следствием его обучения. «Гений», — утверждает он, — часто обязан случаю. Если бы Шекспир не был пойман как браконьер, он был бы торговцем шерстью. Интерес Гильвеция к законодательству проистекает из доктрины, что главными учителями юношества — Являются формы правления и вытекающие отсюда манеры и обычаи. Люди рождаются невежественными, но не глупыми. Их делает глупыми воспитание. В этике Гильвеций был утилитаристом. Он говорил об удовольствии делать добро. В религии он был деистом и страстным антиклерикалом. В теории познания он принял упрощенную версию Локка. Просвещенный Локком, мы знаем, что органам чувств мы обязаны нашими идеями и, следовательно, нашим умом. Природная чувствительность, говорит он, есть единственная причина наших действий, наших мыслей, наших страстей и нашей социальности. Он резко расходится с Руссо, в оценке нашего познания, которое ставит очень высоко. Его учение оптимистично, поскольку только совершенное воспитание необходимо, чтобы сделать человека совершенным. Существует убеждение, что было бы легко найти совершенное воспитание, если бы священники не стояли на пути к образованию. Взгляды Кондерсе 1743-1794 годы, сходны со взглядами Гильвеция, но на них больше сказалось влияние Руссо. «Права человека, — говорит он, — выводится все из одной истины, а именно, что человек является чувствительным существом, способным к рассуждению и усвоению моральных идей, из которых следует, что люди не могут больше делиться на правителей и подданных, лгунов и обманутых. Эти принципы, за которые великодушный Сидней заплатил своей кровью, которые Лок подкрепил авторитетом своего имени, были затем развиты Руссо с большей точностью, в большем масштабе и с большей силой. «Лок», — говорит он, — первый показал границы человеческого познания. Этим методом скоро стали пользоваться все философы, и именно применяя его к морали, политике, общественной экономии, они получили возможность следовать в области этих наук путем почти столь же верным, как в области естественных наук. Кондерсе очень восхищается американской революцией. Простой здравый смысл должен был подсказать жителям британских колоний, что англичане, рожденные по ту сторону Атлантического океана, получили от природы точно такие же права, как и другие англичане, рожденные под гринвичским меридианом. Конституция Соединенных Штатов, говорит он, основана на естественном праве, и американская революция – сделала права человека известными всей Европе, от Невы до Гвадалквивира. Принципы французской революции, однако, являются более чистыми, более точными, более глубокими, чем принципы, которыми руководствовались американцы. Эти слова были написаны тогда, когда он скрывался от Робеспьера. Немного спустя он был схвачен и посажен в тюрьму, он умер в тюрьме, но обстоятельства его смерти неизвестны. Кондорсе верил в равноправие женщин. Он был подлинным создателем теории народонаселения Мальтуса, которая, однако, для него не имела таких мрачных последствий, какие она имела для Мальтуса, потому что он соединял ее с необходимостью контроля над рождаемостью. Отец Мальтуса был учеником кондорсе и благодаря этому Мальтус познакомился с теорией Кондерсе. Кондерсе даже больше энтузиаст и оптимист, чем Гильвеций. Он верил, что благодаря распространению принципов французской революции все основное социальное зло исчезнет. Пожалуй, его счастье, что он не пережил 1794 года. Учения французских революционных философов в менее восторженной и гораздо более четкой форме были перенесены в Англию философскими радикалами, признанным главой которых был Бентом. Поначалу Бентом почти исключительно интересовался правом, постепенно, по мере того, как он становился старше круг его интересов становился шире, и его взгляды становились более разрушительными. После 1808 года он был республиканцем, сторонником равенства женщин, врагом империализма и непримиримым демократом. некоторыми из этих взглядов он обязан Джеймсу Миллю. Оба верили во всемогущество воспитания, принятием принципа наибольшего счастья, наибольшего числа людей, Бентам обязан демократическому чувству. Но это принятие включало оппозицию учению о правах человека, которую он прямо характеризовал как бессмыслицу. Философские радикалы отличались от людей вроде Гильвеца и Кондерсе во многих отношениях. Темпераментные, они были настойчивы и любили разрабатывать свои теории в деталях, имеющих непосредственное отношение к практике. Они придавали очень большое значение экономической теории, которую сами полагали развить как науку. Тенденция к восторженности, которая существовала у Бентома и Джона Стюарта Милля, но не у Мальтуса или Джеймса Милля, строго сдерживалась этой наукой и особенно мрачной версией теории народонаселения, принадлежащей Мальтусу, согласно которой большинство живущих на заработную плату должно всегда, кроме как после чумы, зарабатывать наименьшую сумму, которая необходима для жизни им и их семье. Другим важным различием между бентамистами и их французскими предшественниками было то, что в индустриальной Англии существовал острый конфликт между предпринимателями и рабочими, что привело к тредюнионизму и социализму. В этом конфликте бентомисты, грубо говоря, стояли на стороне предпринимателей против рабочего класса. Их последний представитель Джон Стюарт Миль, однако постепенно отказывался от строгой приверженности принципам отца, и по мере того, как становился старше, все менее и менее враждебно относился к социализму и все менее и менее сохранял веру в вечные истины классической экономической теории. Согласно его автобиографии, этот процесс смягчения враждебного отношения к социализму начался с чтения поэтов-романтиков поначалу умеренно революционные, постепенно переставали быть таковыми, отчасти благодаря успешности их попыток убедить английское правительство в правильности некоторых из их взглядов, отчасти благодаря оппозиции растущей силе социализма и тредюнионизма. Люди, которые выступали против традиций, как уже указывалось, были двух типов – рационалистического и романтического, хотя у людей вроде Кондерсе сочетались элементы и того, и другого. Бентамисты были почти полностью рационалистами, и рационалистами были социалисты, которые восставали и против них, и против существующего экономического порядка. Это интеллектуальное движение, не приобретаясь законченной философской формы, До маркса Романтическая форма протеста очень отличается от рационалистической формы, хотя обе своими корнями уходят к французской революции и философам, которые непосредственно предшествовали ей. Романтическая форма у Байрона выступает в нефилософском одеянии, но в лице Шопенгауэра и Ницше она начинает говорить на языке философии. Она стремится возвысить волю за счет интеллекта, быть нетерпеливой длинным рассуждением и прославлять неистовство определенных видов. В практической политике она важна как союзник национализма. По своей тенденции, если и не всегда, это находило осуществление в действительности. Она решительно враждебна тому, что принято называть разумом, и стремится быть антинаучной. Некоторые из ее самых крайних форм могут быть найдены среди русских анархистов, но в России в конечном счете возобладала рационалистическая форма протеста. Германия всегда была более восприимчива к романтизму, чем другие страны, что обеспечивало правительственную отдушину для антирационалистической философии голой воли до сих пор при рассмотрении философских взглядов мы указывали на влияние которое на них имели традиции в области философии литературы или политики но существуют другие источники философских взглядов а именно наука и машинное производство машинное производство начинает оказывать свое влияние на теорию начиная с маркса и с тех пор постепенно его влияние становится более существенным. Влияние науки было существенным с XVII века, но приняло новые формы в течение XIX века. Чем Галилей и Ньютон были для XVII века, тем же Дарвин был для XIX века. Теория Дарвина имеет две части. С одной стороны, существовало учение об эволюции, которое утверждало, что различные формы жизни постепенно развелись от общих предков. Это учение, которое является теперь общепринятым, не было ново. Его отстаивали Ламарк и дед Дарвина Эразм, не говоря уже об Анаксимандре. Дарвин собрал огромную массу опытных данных в поддержку этого учения и во второй части теории полагал открыть причину эволюции. Тем самым он придал учению популярности научную силу, которой оно раньше не обладало, но он никоим образом не является его создателем. Второй частью теории Дарвина была идея борьбы за существование и выживания наиболее приспособленных. Все животные и растения размножаются быстрее, чем природа может дать средства для их существования. Следовательно, в каждом поколении многие погибают еще до того возраста, когда они могут произвести себе подобных. Чем определяется, какие из них будут выживать? В определенной степени это, несомненно, определяется чистой удачей. Но имеется другая, более важная причина. Животные и растения, как правило, не абсолютно подобны своим родителям, а несколько отличаются в сторону улучшения или ухудшения в любом измеряемом признаке. В данной окружающей среде представители одних и тех же видов конкурируют между собой, чтобы выжить, и те из них, которые наилучшим образом приспособлены к окружающей среде, имеют наилучшие шансы для выживания. Следовательно, среди случайных отклонений, те, которые благоприятны, будут преобладать среди взрослых в каждом поколении. Таким образом, от поколения к поколению олень бегает все быстрее, кошка подкрадывается к своей добыче все тише, а шея жирафа становится все длиннее. По истечении достаточного времени этот механизм по Дарвину может учесть все долгое развитие от простейших одноклеточных животных организмов до Homo sapiens. Эта часть теории Дарвина многократно обсуждалась и рассматривается большинством биологов как предмет, который требует многих важных уточнений. Не это, однако, интересует в первую очередь историкой идей XIX века. С исторической точки зрения интересно распространение дарвиновских взглядов на экономические взгляды в целом, что было характерно для философских радикалов. Движущей силой эволюции, согласно этой точке зрения, является тип биологической экономики в мире свободной конкуренции. Именно учение Мальтуса о народонаселении, распространенное на мир животных и растений, внушило Дарвину мысль о борьбе за существование и выживание сильнейших как источники эволюции. Дарвин сам был либералом но из его теории вытекали следствия, которые в определенной степени были враждебны традиционному либерализму. Учение, что все люди равны от рождения, и что различия между взрослыми определяются всецело воспитанием, было несовместимо с его подчеркиванием прирожденных различий между представителями одних и тех же видов. Если бы, как утверждал Ламарк, и как склонен был думать сам Дарвин, приобретаемые признаки были наследственными, то противопоставление взглядов Дарвина таким взглядам, какие были у Гильвеция, могло бы отчасти смягчиться. Но получалось, что только прирожденные признаки наследственны, за исключением не очень существенных признаков, Таким образом, прирожденные различия между людьми приобретают основополагающее значение. Из теории эволюции вытекает еще одно следствие, которое независимо от частного механизма эволюции, предложенного Дарвином. Если человек и животные имеют общего предка, И если развитие человека проходило такие стадии, в пределах которых изменения носили настолько длительный и малозаметный характер, что были существа, о которых мы не знаем, причислить ли их к людям или к животным, то возникает вопрос, на какой стадии эволюции люди или их получеловеческие предки начинают быть равными между собой? Проделал ли бы Пятикантроп, прямоходящий, если бы он был надлежащим образом воспитан, такую же работу, как Ньютон. Написал ли бы пильдаунский человек стихишек спира если бы он был осужден за браконьерство. Решительный сторонник равенства, который отвечает на эти вопросы положительно, будет вынужден рассматривать человекообразных обезьян равными человеческим существам. А почему мы останавливаемся на человекообразных обезьянах? Я не вижу, что он может выдвинуть против аргумента в пользу голосования для устриц. Сторонник эволюции может настаивать на том, что не только учение о равенстве всех людей, но также права человека должны быть признаны не биологическими, поскольку они дают слишком выразительными различия между человеком и другими животными. Существует, однако, другой аспект либерализма, который в очень большой степени подчеркивается учением об эволюции, а именно вера в прогресс. В той мере, в какой состояние мира допускает оптимизм, Эволюция приветствуется либералами, потому что она дает новые аргументы против ортодоксальной теологии. Сам Маркс, хотя его учение является в определенных отношениях до-дарвиновским, сначала хотел посвятить свою книгу Дарвину. Престиж биологии заставлял людей, мышление которых находилось под влиянием науки, применять биологические, а не механические категории к миру все рассматривалось как развивающееся и легко было вообразить внутренне присущую развитию цель несмотря на учение дарвина многие люди полагали что эволюция оправдывает веру в космическую цель понятие организма стали представлять ключом к научному и философскому объяснению законов природы Мышление, базирующееся на атомистической концепции, в XIX веке стали рассматривать как устаревшее. Эта точка зрения оказала в конце концов влияние даже на теоретическую физику. В политике она естественно вела к возвеличиванию общества в противоположность индивидууму. Это находится в гармонии с растущей мощью государства а также с национализмом, который мог обратиться к дарвиновскому учению о выживании сильнейших, применяя его не к индивидуумам, а к нациям. Но здесь мы переходим в область вненаучных взглядов, которые внушаются широкой публике научными теориями, неправильно понятыми. В то время как биология боролась против механистического взгляда на мир, Современная экономическая техника оказывала противоположное воздействие на развитие философских взглядов. Приблизительно до конца XVIII века основанная на науке техника, в противоположность естественно-научным положениям, не оказывала существенного воздействия на мнение. Только с ростом индустриализма техника начала оказывать влияние на человеческую мысль, и даже тогда, в течение длительного времени, ее воздействие было более или менее косвенным. Люди, которые создают философские теории, имеют, как правило, очень слабый контакт с производством. Романтики замечали и ненавидели уродство, которое индустриализм вызывал в местах до этого прекрасных, и вульгарность, как они рассматривали это, тех, кто делал деньги в торговле. Это ставило их в оппозицию к среднему классу, которая иногда толкала их на нечто вроде союза с защитниками пролетариата. Энгельс. Хвалил Карлейля, не учитывая, что Карлейль желал не освобождения наемных рабочих, а их подчинения классу мастеров, которая существовала в средние века. Социалисты приветствовали индустриализм, но желали освободить индустриальных рабочих от подчинения власти предпринимателей. При рассмотрении проблем они находились под влиянием индустриализма, ибо на их идеях, которые они использовали при решении этих проблем, оно сказалось значительно меньше. Наиболее важным следствием машинного производства для картины мира, которую мы себе рисуем, явилось увеличившееся ощущение человеческой мощи. Это только ускорение процесса, который начался на заре истории, когда страх людей перед дикими животными, благодаря созданию земледелия, уменьшился. Но ускорение это было настолько велико, что оно выработало радикально новое мировоззрение у тех, кто обладал силами, созданными современной техникой. Раньше горы и водопады были естественными явлениями, Теперь могут быть уничтожены горы, которые мешают, и могут быть созданы полезные водопады. Раньше были пустынные и плодородные области. Теперь пустыни, если народ считает это нужным, могут быть превращены в цветущие сады, в то время как плодородные области могут быть обращены в пустыни недостаточно знающими оптимистами. Раньше крестьяне жили так, как жили их родители и деды, и верили так, как верили их родители и деды. Вся власть церкви не могла вполне искоренить языческие обряды, которые совершались под видом христианских, будучи связаны с местными святыми. Теперь власти могут приказать, чтобы дети крестьян учились в школе и могут преобразовать склад ума земледельцев – в пределах одного поколения. Можно считать, что нечто подобное было достигнуто в России. Таким образом, среди тех, кто непосредственно управляет делами или соприкасается с теми, кто это делает, возникает новая вера в мощь. Во-первых, в мощь человека в его столкновениях с природой а затем во власть правителей над человеческими существами, убеждения и стремления которых они пытаются контролировать путем научной пропаганды, в особенности путем образования. Результатом является уменьшение постоянства. Отсутствие измерений кажется невозможным. Природа – это сырой материал. Сырым материалом является часть человеческой расы, которая неэффективно участвует в правлении. Существуют некоторые старые понятия, которые представляют собой веру человека в пределы человеческой мощи. Два главных из них – это Бог и истина. Я не имею в виду, что они логически связаны. Такие понятия постепенно сходят на «нет». Даже если они явно не отрицаются, они и теряют свое значение и продолжают существовать только внешне. Это мировоззрение является новым, и невозможно сказать, как человечество будет приспосабливаться к нему. Это мировоззрение уже вызвало огромные катаклизмы и будет, несомненно, вызывать другие в будущем. Создать философию способную справиться с людьми, опьяненными перспективой почти неограниченной мощи, а также апатии беспомощности, является наиболее неотложной задачей нашего времени. Хотя многие еще искренне верят в человеческое равенство и теоретическую демократию, воображение современных людей глубоко потрясено образцами социальной организации – внушаемыми организацией промышленности в девятнадцатом столетии, которая в существе своем не демократична. С одной стороны, существуют капитаны индустрии, а с другой – массы рабочих. Разрушение демократии изнутри еще не осознается обыкновенными гражданами в демократических странах, но оно занимало большинство философов, начиная с Гегеля, и острое противопоставление интересов большинства интересам меньшинства, которые они открыли, нашли свое практическое выражение в фашизме. Из философов Ницше открыто был на стороне меньшинства, Маркс всем сердцем на стороне большинства. Возможно, Бентом был единственным значительным философом который пытался примирить враждующие интересы, он следовательно испытывал враждебность обеих партий. Чтобы сформулировать любую современную этику человеческих отношений, следует признать необходимые ограничения власти людей над внешней по отношению к человеку средой и желательные ограничения власти человека над человеком.